Спокойная Нина Александровна также спокойно решила все свои проблемы. Получила трехкомнатную квартиру в престижном доме ЦК КПСС, помогла быстрому карьерному взлету мужа-пограничника от капитана до генерала, обеспечила независимое материальное положение семьи. Кстати, по странному стечению обстоятельств, муж-пограничник – погибнет в автомобильной катастрофе в 82-м, в год смерти Брежнева, а тогда Нина Александровна спокойно пользовалась шансом, предоставленным ей судьбой, вернее, личной симпатией всесильного Леонида Брежнева. Вопрос об устранении из окружения Брежнева симпатичной медсестры вставал все острее. Генсек разрушался на глазах, и в конце концов Андропов и Чазов решились. В начале Чазов попытался поговорить с женой Брежнева, Викторией Петровной. Ее реакция Чазова ошеломила. «Вы врачи, вы и разбираетесь, а я портить отношения с мужем не хочу!» Накричал на Чазова и сам Брежнев. И вот тогда была разработана целая операция по устранению Нины Александровны. Постепенно стали сокращать время общения Брежнева и медсестры. Ему говорили разное, то муж заболел, то ребенок, то еще что-то. Настал момент, когда, работавший с Брежневым с 38 года и знавший его досконально начальник личной охраны Ребенко, нажал на болевую точку. «Владимир Медведев. По-моему, он сказал о том, что она распространяет слухи о Леониде Ильиче, о его положении и его состоянии и так далее». Может, этого и не было, я не знаю, но вот это было, он очень не любил этого. Почувствовав неладное, Нина Александровна попыталась разрешить проблему. Однажды, будучи на дежурстве, она решила подойти к Леониду Ильичу, который гулял на улице. Владимир Медведев И ее быстренько Александр Яковлевич оттер, отвел в сторону, не дав возможности Леониду Ильичу ее увидеть. И после этого, обратившись к Леониду Ильичу, сказал, что «Леонид Ильич, можно ли, ну, у Нины Александровны там что-то в доме не в порядке, что-то со здоровьем, она одна работала, можно ее заменить?» Леонид Ильич говорит «Раз такое дело, конечно, замените». Вот так и добились чтобы генсек постепенно забыл о своей привязанности. Но проблема приема снотворных таблеток сразу исчезнуть не могла. Настал момент, когда центральная нервная система Брежнева изменилась настолько, что даже обычные успокаивающие средства являлись для него сильно действующими препаратами. О проблеме уже знало все Политбюро. Он изводил своих друзей просьбами дать снотворное. Многие, такие как Черненко и Тихонов, помогали. Как можно отказать другу? Некоторые, такие как Андропов, выходили из положения с помощью пустышек, которые он приказал специально изготавливать. А тут еще врачи на вопрос Брежнева, а усиливает ли действие таблеток водка, опрометчиво ответили «да». Остановился Брежнев на белорусской зубровке, которую попробовал в Беловежской пуще. Все та же раковая Беловежская пуща. Владимир Медведев. И он стал, сказал нам, чтобы мы эту зубровку имели всегда и наливали ему к обеду, чтобы мы наливали. Но мы уже пришли к мнению. Вот так, поговорив между собой, мы эту зубровку стали разбавлять водой. Пол бутылки выливали этой зубровки в другую бутылку, а доливали туда воды, чтобы его удержать от этого. Потому что таблетки, да еще и алкоголь, это было для нас очень плохо. Куда мы не приезжали, мы заходили на кухню. Там на нас все смотрели, такие глаза расширенные, чем мы занимаемся. А мы разбавляли эту зубровку. И мы незаметно ставили ее на стол во время приемов. Больших приемов. Постепенно и о зубровке Брежнев заговорил в том плане, что не действует. Что это за зубровка такая? Владимир Медведев. А если бы он попробовал вот так где-то на приеме зубровки настоящей? Я не знаю, что бы он сделал с нами, узнав о том, что мы разводим эту зубровку. Вот такие дела. Как ни старалось скрыть окружение Брежнева тот факт, что он недееспособен, во второй половине 70-х это стало ясно всем, и в стране, и за рубежом. На глазах у все понимающих людей началась вакханалия под названием «культ личности Брежнева». Дряхлеющие вместе с ним соратники, чего стоит одно падение с лестницы Тихонова во время визита в Польшу, Вешали на уже ничего не понимающего дорогого Леонида Ильича одну награду за другой. Словословили так, что вместе с генсеком становились посмешищем перед всем миром. Все это происходило на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в стране. Стремительно пустели полки продовольственных магазинов. За самыми обычными продуктами – колбасой, маслом, яйцами – выстраивались колоссальные очереди – Особенно в провинции. На этом фоне в 1979 году Советский Союз ввязывается в афганскую авантюру. В ответ экономическое эмбарго западных стран. В 1981 году нормы потребления мяса в СССР были определены в 2 килограмма на душу населения. Практически ничего. Хуже, чем в войну. Понимал ли Брежнев, в каком положении находится он сам и страна? Как говорят близко его знавшие, да, понимал. В минуты просветления несколько раз вновь заводил разговор об отставке, но быстро уступал окружению и продолжал жить своей странной жизнью, состоящей из 10-12 часов сна, плавания в бассейне и редких приемов делегаций, коротких по два часа заседаний Политбюро один раз в неделю, поездок на любимый хоккей и обожаемую охоту. Домой возвращался, как правило, перед программным время. На ужин обязательно приглашал прикрепленного. Так и сидели втроем, разговаривали, потом смотрели время, и Брежнев поднимался в спальню. Дети и внуки приезжали редко. Но Брежневу хватало общества жены и прикрепленного. Он вообще очень нежно относился к своей жене. Владимир Медведев. Он так беспокоился за ее здоровье, за здоровье Виктории Петровны. Она лет 15-20 болела сахарным диабетом, и часто у нее случались приступы, и он настолько переживал. Это была пара идеальная по человеческим меркам. Он постоянно заботился о ней, постоянно спрашивал, постоянно интересовался у нас, спрашивал, как она, постоянно ей звонил, как она себя чувствует. Во время ужинов обсуждалось и личное, даже такой деликатный вопрос, как дикция генерального секретаря ЦК КПСС. В тот момент эта проблема перешла уже в политическую плоскость чего стоят одни анекдоты, гулявшие по стране. Владимир Медведев. Находясь за ужином с ним, Виктория Петровна, она в этом плане молодец, она ему прямо говорила, «Леня, вот у тебя дикция такая уже пошатнувшаяся, не та, что была раньше». В этом плане, в отношении дикции, он сам понимал и спрашивал врачей, как ему изменить эту дикцию, наладить разговорную речь. Ему даже врачи говорили, какие слова он слабо выговаривал, социализм и политический. И он ходил, будучи на даче, он ходил и про себя шептал. С определенного момента и любая зарубежная поездка превращалась для окружающих Брежнева в мучение. Лидер великой державы мог отключиться в любой момент, как это произошло в ГДР в октябре 79 -го. Накануне торжественного заседания в честь 30-летия образования ГДР Брежнев тайком от всех выпил большую дозу снотворного, а утром перед выездом, сидя в беседке, отключился на глазах у всех. Лишь благодаря усилиям врачей и огромной силе воли самого Брежнева Его удалось привести в более-менее нормальное состояние. Но было принято решение во время выступления на трибуне одного его не оставлять. Так и смотрел изумленный мир на Владимира Медведева все выступление, простоявшего за спиной генсека. Настало время, когда и любимая охота превратилась для Брежнева в почти недоступное удовольствие. Руки перестали удерживать ружье. Нужно было в последний раз перевернуть еще одну любимую страничку в жизни, а он упирался до последнего. В 1979 году, находясь на вышке, Брежнев впервые не удержал карабин и прикладом в кровь разбил лицо. Врачи сделали примочки и, наконец, решились предложить закончить с охотой. Владимир Медведев. Но он смеялся над всеми и говорил, «Мы еще поживем, мы еще поохотимся. На следующий день, в воскресенье, мы опять поехали на охоту. И, подъезжая, проезжая мимо поля, мы увидели, что на поле находятся кабаны. Он остановил машину, открыл дверцу. Это делал он неоднократно, положил ружье на эту дверцу и начал целиться в бегущего кабана». Они увидели нас и побежали. Он начал целиться вот в этого кабана и старался поудобнее на эту дверь облокотиться. Получилось так, что он одной рукой держит ружье, а другой рукой за машину, чтобы не вывалиться из машины держится. Вроде бы все в порядке, нажал, а ружье к плечу сильно не прижал, и прицелом ему вообще вокруг глаза все разбило. У него рванула такая, полилась такая кровь, что не знали, что делать. Самое интересное, что через два дня начинался официальный визит в Чехословакию. Тогда многие обратили внимание на странно загримированное лицо Леонида Брежнева. Неудивительно, раны кровоточили все дни визита. К началу 80-х, Большинство из обитателей кремлевских кабинетов уже знали, дни генерального секретаря сочтены. 75-летний генсек угасал на глазах, продолжая оставаться заложником созданной им самим системы. Неудивительно, что раньше всех готовиться к уходу Брежнева начал шеф КГБ Юрий Андропов. Он все-таки был самым информированным человеком в стране. Его команда начала издалека с громких уголовных дел рыбного дела магазина «Океан», а также дела директора Елисеевского гастронома Соколова, ниточки от которых тянулись на самый верх к ближайшему брежневскому окружению. Затем последовали узбекское дело, дело Медунова, любимца Брежнева и первого секретаря Краснодарского обкома. Наконец настал момент – когда задели и дочь генсека Галину. Она никогда не отличалась спокойным нравом и поведением. а ее похождениях, мужьях, нарядах и бриллиантах уже давно судачила вся Москва. Галину Брежнев очень любил, и на все попытки доложить о похождениях дочери он реагировал очень бурно. Владимир Медведев Докладывал ему Александр Яковлевич ребенка по всем вопросам, касаемым семьи. Он был доверенным лицом у него, все вопросы докладывал однозначно, по всем вопросам. Иногда и получал за это. «Что там? А почему вы не посмотрели? А почему вы не доглядели?» Ребенка выходил такой насупленный. «После этого начинался сыр-бор в наших рядах, чтобы мы смотрели. Все это было довольно-таки временно». Удар по Галине Брежневой Андропов нанес через ее очередное увлечение – тенора Большого театра Бориса Буряце. Это был экстравагантный, слащаво красивый молодой человек по прозвищу Боря Цыган. Любил носить норковую шубу и галстук с бриллиантовой булавкой, ездил на иномарке, жил в знаменитом актерском доме на улице Чехова. Галина его любила. И когда 29 января 1982 года к Буряце приехали с обыском, бросилось его выручать. Именно это и нужно было сотрудникам КГБ. Дело в том, что в качестве понятых были приглашены две соседки, старушки-актрисы. Более говорливую публику трудно придумать. Неудивительно, что о картинах, иконах, золоте, бриллиантах, наркотиках И примчавшейся к Галине Брежневой на следующий день знала вся Москва, что и требовалось доказать. Здесь мы пока остановимся. История прихода Андропова к власти, методы, которыми нейтрализовалось ближайшее окружение Брежнева, рассказ о последнем бое, который престарелый генсек попытается дать Андропову, ждут вас впереди. Нам же сегодня осталось рассказать о последних днях человека по имени Леонид Брежнев. Окончательно подорвала его здоровье трагедия в Ташкенте, которая случилась весной 1982 года во время посещения авиационного завода. Внезапное изменение программы визита не позволило охране обеспечить безопасность посещения одного из цехов. В результате огромная масса людей взобралась на леса, стоявшие вдоль самолета. В какой-то момент вся эта масса людей сдвинулась вслед за проходящим Брежневым, и леса не выдержали. Падающие доски, металлические конструкции и люди накрыли как раз ту часть цеха, где находился Брежнев. Владимир Медведев Мы держали эти леса, после этого у меня плечи, руки, наверное, еще месяц болели, как я не вывернул эти руки, не знаю. Мы кричим «Помогите нам держать эти леса!» Все, кто вот тут с этой стороны были, схватились за эти леса и стали поднимать, подняли. Я вижу, что Леонид Ильич лежит. Рядом с ним лежит Володя Собаченков, наш прикрепленный, и у него из головы течет кровь, голову пробило. Леонид Ильич лежал, мы его стали поднимать. Врач говорит, только осторожней. Подняли, вытащили его оттуда, подняли, он за плечо держится, болит у него. Угол этих лесов ободрал ему ухо и ударился в ключицу, и ключица пополам. Александр Яковлевич Ребенко выхватил пистолет, как закричит, «Разойдись, стрелять буду!» Все отвалили в стороны. «Мы срочно там кричим, вообще, что творилось, невообразимое!» Сломанная ключица требовала операции, но из-за слабого сердца врачи решили оставить все как есть. Прямо из больницы по настоянию членов Политбюро Брежнев и отправился на демонстрацию 1 мая 1982 года. О плачевном состоянии генсека, неспособного поднять даже руку, после этой демонстрации заговорили с удвоенной силой. Но и этого соратникам показалось мало. Несмотря на возражения Брежнева, они настояли на его выступлении на майском пленуме ЦК, приведя убийственный аргумент «это нужно для мировой общественности». Это было чудовищное зрелище. С трудом держащийся на ногах генсек не выговаривал половины слов. Конец наступил через полгода. Последний раз Брежнев появился на трибуне 7 ноября 1982 года на параде. Рука по-прежнему не работала, ключица так и не срослась. Ему бы лет за семь до этого уйти на пенсию, ездить на любимые хоккей и охоту, нянчить внуков, а он почему-то стоял на мавзолее, окончательно потерявший здоровье, а главное — репутацию. Жить ему оставалось чуть меньше семидесяти часов. Утром 10 ноября офицеры охраны Владимир Собаченков и Владимир Медведев, как обычно, отправились будить генерального секретаря на второй этаж дачи в Заречье. Виктория Петровна проснулась в 7 часов и уже пила чай в столовой. Собаченков направился к окну раздвигать шторы, а Медведев взял за плечо лежащего на кровати Брежнева, Владимир Медведев, толкаю, «Леонид Ильич, пора просыпаться». Он всегда очень быстро поднимал глаза, голову, «А, ребята, что?» «Мы говорим, пора просыпаться». Всегда так было раньше. А в этот раз молчит. Я его опять за плечо, «Леонид Ильич!» Опять молчит. Пониже нагнулся, чувствую, он не дышит. Как и положено, позвонили Андропову и Чазову и стали делать искусственное дыхание. Делали минут сорок. Первым вслед за скорой приехал Андропов. Владимир Медведев. Он пошел, заглянул и говорит, «Володя, подойди сюда». «Я подошел». «Ну, расскажи, как было». «Я ему это все рассказал». Он говорит, «Я пойду туда». Я его проводил, вниз спустился. Через несколько дней Андропов станет генеральным секретарем ЦК КПСС. Он осуществит мечту, к которой стремился последние несколько лет. Только счастье это Андропову уже не принесет. Тем более, что период его пребывания у власти станет самым коротким в России XX века. Но все это будет впереди, а тогда, 10 ноября, нужно было еще похоронить Леонида Брежнева. В морг тело сопровождал тот же Владимир Медведев. Ехал с ним. У него по дороге развязались руки, я ему снова сложил, завязал. Подумал, все мы люди бренные, такой властью обладал, а теперь лежит, живот шевелится». У него большой живот, и весь такой ничем не скован смертью. Он теплый был, просто как живой человек. Вот так и закончилась жизнь балагура и весельчака, страстного охотника и галантного кавалера, политического игрока, правившего огромной страной 18 лет, Леонида Ильича Брежнева. Прожить последние годы так, как прожил он, не пожелаешь никому. На его примере лишний раз убеждаешься в правдивости слов о том, что главное в жизни — здоровье, даже если власть твоя безгранична. Вот так закончилась эпоха Брежнева. Владимир Медведев «Я вернулся на дачу туда». Уже собрались Ребенка, я, Геннадий Васильевич, Володя Собаченков. Сидим вот так, что-то так тихо, ни одного звонка, ничего. Ребенка, что ли, говорит? Вот так вот и конец, и ему конец, и нам в моральном отношении конец. Вот видите, сколько мы просидели здесь, и ни одного звонка. Ведь кто-то мог бы ведь никто не знал, что он умер, ближайшее только окружение, а звонков уже не было. Удивительное дело. Конец книги. Декабрь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Николай Советский.